Человек, не имам. Иному бы мы ему брату, русскому архиерею, было сие нечувствительно, но я француз. Я имел случай быть в Париже недолго, но не буду и не желаю иметь случая выбить из себя порядка и чистоты парижской. При таких моих обстоятельствах нужна мне твоя служба, которую примиты на нынешний день вместо моего келейного Я надеюсь, что ты и в всем случае не меньше мне угодишь, сколько я был тобою доныне доволен. Добрынин отвечал, что просясь нисхождения к своей неопытности, он в то же время предложение архипасторское принимает и постарается не сделать проступков против правил парижских. Архиепископ, после сего, взяв Добрынина за руку, привёл в свой кабинет Поручил ему шкаф с серебром и комод с бельём. Добрынин принял на себя полномочия диктаторские и потребовал из консистории двух канцелеристов, стряпчего, двух подканцелеристов и двух копиистов. Стряпчему приказано было быть на кухне и каждое кушание записывать, чтобы блюдо не заблудилось и не попало вместо архиерейского стола к какому-нибудь старцу в келью. Чем раньше и самому Добрынину пользоваться приходилось. Буфет Добрынин принял на себя. Отстальная рать была представлена к перемене тарелок. За столом кушали персон до 50. Нужно было поддерживать честь дома Архериев, поэтому отозвавший в буфет войотского лакея, спросил Добрынин: "Что хорошее господа пьют, когда встанут из-за стола?" Лекей ответствовал: После обеда хорошие господа пьют кофе, но к кофею нужно набрать гостиный десерт. Но где же искать в архирейском доме кофе? Служители, собранные для открытия кофе, показали, что кофе есть, но где оно хранится, знает один киленник Васильев. Немедленно киленник Васильев был сыскан и приведён. Но оказалось, что он Встретив в буфете рюмки, подставленные на подносе, обратился к ним, как магнитная игла к северу, и затем бросился на них, как Дон Кихот Ламанчский бросился на кукол, представляющих рыцарскую драму. Многие рюмки были разбиты, остальные валялись на полу, опустошённые и опрокинутые. Попытки объясниться с Васильевым к успеху не привели. Он произносил речи длинные, но бессвязные, Повальным обمسком кофе наконец был сыскан. Светские госпожи, впрочем, уже разъехались по домам, а преосвященный в мужском обществе более заинтересовался горячим путшем. Уже были поданы свечи, и приятное расслабление овладело всеми гостями. Его преосвященство вызвал Гаврила и сказал: "Хочешь ли быть в консистории копиистом? Ты мне мил, Но говорил с некоторых пор рассчитывал на большее. А на что? Блистательное продолжение именин. Духовные гости: рыльский архимандрит Иокинф Карпинский, путивльский игумен Мнуил Левицкий, брянский игумен Тихон Забела, чёпский игумен Антоний Балабуха. И брянский протопоп Василий Константинов с прочими несколько дней ещё торжествовали день именин своего архимандрита. Они настолько потеряли оброс и подобие своё, что воистину стали лицами духовными. Некоторые из этих заболели обкновенными после таких трудов припарками и были разведены по домам. Брянский игумен Тихон Забелов Хораבר держался в рядах Кирилла Флоринского предводительствоим их. Водяная болезнь, к которой он был склонен, поэтому усилилась, и через 4 месяца получен был рапорт, что его преподобие отправился в царство бессмертных. Протопоп Василий Константинов допился до белой горячки и в беспамятстве забежал в архиерейскую конюшню. Там уже на соломе отдыхал один из младших гостей, священник Соколов. От ужаса Соколов протрезвел и начал читать над протопопом молитвы, чтобы изгнать дьявола, который вгнездился в несчастного. Но протопоп тихо стонал и вскрикивал.